Глава 20. Фердинанд и Изабелла. Редко бывает, когда о каком-либо историческом деятеле пишут однозначно хорошо или плохо. Гораздо чаще оценки их деятельности бывают противоречивы, но исключительно редко они бывают настолько противоречивы, как в отношении католических королей. Под этим именем царственная пара вошла в историю. Уже сам их брак имел беспримерно важные последствия. Когда они поженились в 1469 году, а их самостоятельное правление началось через пять лет в Кастилии и через 10 лет в Арагоне, то тем самым создали современную Испанию. Он был наследником Арагонского престола, а она Кастильского, и это объединение пережило все дальнейшие передряги. Лирическое отступление для любителей истории. Единственный, сравнимый по ближайшим последствиям брак, который я могу вспомнить, это брак Генриха II Плантагенета и Элеоноры Аквитанской, родителей Ричарда Львиное Сердце. Но дальнейшие последствия здесь оказались ничтожны, а Испания стоит уже пять с половиной веков. Арагон и Кастилия – далеко еще не полностью слились при католических королях. Фактически Фердинанд правил только Арагоном, а Изабелла – Кастилией. Лишь после ее смерти Фердинанд стал править всей Испанией. Вообще-то проблемы регионального сепаратизма не решены в Испании по сей день. Но так или иначе Испанское королевство появилось, и католические короли много сделали для его укрепления. Они покончили с феодальной анархией, очень сильной в Кастилии до воцарения Изабеллы. И с крепостным правом в Арагоне. Крепостное право там называлось дурными обычаями, а в Кастилии его совсем не было. Они разбили и уничтожили гранадский Эмират. Причем взятие Гранады расценивалось современниками, как достойный ответ христианского мира на захват Константинополя турками-мусульманами Почти за сорок лет до этого. Королева Изабелла покровительствовала Колумбу в его начинаниях и основала университет, библиотеки. Вообще она больше поразила современников, нежели ее супруг. Красавица обладала, во-первых, большой личной храбростью, которую она проявила в борьбе с феодальной анархией, во-вторых, несомненным государственным умом, но, увы, еще и религиозным фанатизмом. И эта последняя черта ставит под большое сомнение ее достоинство как правительницы. Фердинанд нравился современникам меньше. Многие упрекали его за лицемерие и хитрость. Но Макиавелли, крупнейший политический писатель той эпохи, именно его считал образцом великого государя. За его выдержку, расчетливость и хитрость. Король вроде бы был менее фанатичен, чем супруга. И так они сделали много положительного для Испании, но они же изгнали евреев. Это была, по словам историка Дубнова, испанская эпидемия изгнаний. Евреев изгнали из Сицилии, та входила во владение арагонских королей, из Португалии, об этом ниже, и вообще всей католической Европе тогда был дан пример. Они же ввели испанскую инквизицию, что положило начало массовой маранской эмиграции, и уже были ясны отрицательные экономические последствия всего этого для страны. Кое о чем я потом расскажу подробнее. А пока приведу слова, приписываемые турецкому султану, во владение которого, в конце концов, в основном и попадали испанские евреи. Вы называете короля Фердинанда мудрым? Да ведь он разоряет свою страну и обогачает мою. Остается добавить, что хотя брак католических королей был заключен по расчету, они любили друг друга. Фаворитка короля – королева, а фаворит королевы – король. Так говорили тогда.